Глава десятая. Три трупа на Крещатике. 29 мая 1916 года. Понедельник. Не прошло и трёх дней, как Клим Пантелеевич сделал подарок жене, а часы перестали идти. Вернее, стрелки двигались, но запаздывали, а иногда и вовсе останавливались, когда им вздумается. Немало раздосадованный случившимся, статский советник решил наведаться к продавцу. После завтрака он купил в киоске свежую газету и, чтобы было комфортно читать, нанял запряженную парой двухрессорную пролетку на резиновых шинах. «На крещатик к ювелирному магазину Гиршмана!» – бросил он извозчику. Надо сказать, что утренний Киев в конце мая напоминал Ардашеву прихорошенькую 17-летнюю гимназистку, впервые отправившуюся на свидание. От улиц веяло свежестью, пахло сиренью, а небо с облачками-овечками отражалось в витринах и окнах, как в голубых девичьих глазах. Места отдыха горожан — Бибиковский бульвар — Мариинский, Александровский и Университетский парки, Купеческий и царский сады – райские места. Пирамидальные тополя, белые акации, шелковицы и грецкие орехи – это ли не красота? Деревья служили пристанищами развеселых птичьих стай, чьи нескончаемые свадьбы длились с утра до вечера – А люди, они здесь тоже казались другими, не такими, как в Москве или Петрограде, где все только и были заняты своими делами. Киевляне улыбчивы и приветливы, какими бывают жители небольших городков Юга России. Вглядываясь в лица прохожих, не без удовольствия отмечал статский советник. «Хорошо бы устроить какой-нибудь пикник на берегу Днепра или в Водицы. Да на лодке покататься, на лилии посмотреть. Говорят, там сказочно красиво. Размечтался он, разворачивая газету. Уже с первой страницы современного слова благодушное настроение стало потихоньку улетучиваться, как утренний пар над рекой. Новости с фронта не радовали. Война принимала затяжной характер и как смерч затягивала в смертельную воронку целые народы. На Западном фронте шли упорные бои. Немецкие бомбометы уничтожили железнодорожную станцию «Вилейка». В России уже призывали студентов, вводили новые налоги, повышалась оплата за проезд в общественном транспорте. За два золотых рубля давали один североамериканский доллар, а за десять золотых – один британский фунт. Для переброски войск не хватало ни паровозов, ни вагонов. Между тем в Петрограде поэт Валерий Брюсов выступал с лекциями, и билеты раскупались задолго до выступления. В эти дни столица весьма скромно праздновала пятидесятилетие работы мирового суда в России. Газета сообщала, что британцы выдавшие стальные шлемы солдатам на французском фронте. с удовлетворением отметили резкое уменьшение ранений в голову. В то же время Американо-еврейский комитет обратился к папе Бенедикту XV с призывом обратить внимание понтифика на бедственное положение евреев в воюющих странах. Третья страница, посвященная зарубежной прессе, извещала, что по сообщению американской газеты «Ивнинг World В законопроекте об обороне Соединенных Штатов, внесенном в Конгресс, предусматривалась покупка изобретения, применение которого делало почти ненужным другие оборонительные средства. Речь шла о радиодинамической мини, так называемом истребителе гаммонда, которой руководили либо с берега, либо с судна, либо с воздушного аппарата. Причем с воздуха она управлялась с расстояния до 200 миль, Начиненная взрывчатым веществом, весом в одну тонну, она могла двигаться под водой со скоростью 27 миль в час. В то же время, возможно, и надводное движение в виде миноноски. В таком случае скорость доходила до 57 миль. Контролировал ее движение всего один человек. Для этого ему был лишь необходим телескоп, и электрический ключ. Мина была снабжена прожектором, поэтому могла использоваться и ночью. Выходя из зоны управления одной станции, она с легкостью переходила в другую. «Поэтому американское правительство», указывалось в заметке, «планирует строительство соответствующих пунктов управления по всему южному побережью Соединенных Штатов». Изобретатель Гаммонд вполне успешно провел испытания по ведению мины с аэроплана, находясь от нее на весьма почтительном расстоянии. «Недалеко то время», — уверенно писала Ивнинг Волд, «когда армия Соединенных Штатов Америки будет оснащена только самым современным оружием». «Да», — вздохнул Ардашев. Наука, подгоняемая войной, делает все новые и новые открытия. Увидев вывеску «Часы и драгоценности» Эл Гиршмана, он сложил газету и остановил возницу. Клим Пантелеевич отдал кучеру 2-2 гривенных и направился к магазину. Жалобно зазвенел дверной колокольчик, но хозяин не появился. Стойка была пуста. По полу. Прямо к ногам текла едва заметная темно-багровая струйка. Статский советник шагнул к прилавку и заглянул за него. «О боже!» — чуть не воскликнул он вслух. Неловко поджав под себя правую руку, на боку лежал ювелир. Левая рука с перстнем откинулась назад. В галстуке виднелась жемчужная заколка. Часы выпали из жилетного кармашка и, наверное, бы укатились, не будь они на толстой золотой цепи. Горло Гиршмана было перерезано от самого уха. Напомаженные и тщательно уложенные волосы свесились вниз, обнажив заметную плеж. Холодные глаза удивленно пялились в стену. Вся одежда несчастного пропиталась кровью. Витрины в шкафах смотрели пустыми глазницами выдвинутых ящиков. На полу змейкой извивалась золотая цепочка, рядом — кулон, в углу — серебряная ложка, которую обычно дарят новорожденным. Пахло кровью и все тем же знакомым гелиантропом. Ардашев толкнул носком ноги приоткрытую дверь соседней комнаты с вырезанным окошком и надписью «Починка хронометров». «Петли скрипнули...» и в ту же секунду выскочила кукушка и истерично прокричала десять раз. И здесь, во второй комнате, смерть правила бал. И старик, и его молодой помощник не избежали ножа. Один был заколот в сердце, другой, судя по растекшемуся на сорочке красному пятну, в печень. Били умело мастера. Скорее всего, их было двое. Хотя с неповоротливым ювелиром, стариком и его тощим подмастерьем мог справиться и один физически крепкий человек. «Хорошенькое начало дня», — горько усмехнулся статский советник. Вдруг звякнул дверной колокольчик, и послышались шаги. Клим Пантелеевич выглянул. Прямо посреди комнаты стоял мальчишка-разносчик газет. Увидев Ардашева и разбросанные пустые ящики, он попятился назад, выбежал на улицу и принялся звать полицию. «Теперь уходить бессмысленно», — рассудил бывший присяжный поверенный. Он вернулся в первую комнату, достал носовой платок, обернул им ручку телефона и, услышав далекий голос барышни, изрек. «Полицию, срочно!» Соединение еще не было установлено, как, отбросив колокольчик к потолку, распахнулась входная дверь, и в лицо статского советника уставились два вороненых ствола смит эндвессона